222. Еврейство по мужской линии. Согласно еврейскому праву, евреем считается тот, кто родился от матери еврейки, или принял иудаизм в соответствии с Галахой. Поэтому ребенок отца еврея и матери нееврейки не будет евреем, даже если имеет еврейскую внешность и фамилию. Вплоть до 1960-х годов межнациональные браки были в США довольно-таки редким явлением, И этот закон не имел большого практического значения. Однако сегодня почти треть евреев заключает смешанные браки. Чаще всего именно еврейский мужчина выбирает себе в жены жену нееврейку. Однако 220 тысяч американских детей рождены от нееврейских женщин, которые вышли замуж за евреев. В 1983 году реформисты порвали с ортодоксами и консерваторами, равно как и с еврейским правом объявив детей от смешанных браков евреями, коль скоро кто-то из их родителей еврей. Решение реформистов считать ребенка евреем не только по матери, но и по отцу вызвало жестокие споры. Ведь теперь традиционным евреям, вступающим в брак с реформистами, придется заранее знакомиться с происхождением потенциального супруга, чтобы убедиться, что он и она действительно евреи согласно еврейскому праву. Но, строго говоря, Изменения внесенными реформистами не столь значительны, как кажется на первый взгляд. Даже если раввины-реформисты будут придерживаться канонического определения еврейской национальности и значит настаивать на обращении в иудаизм детей не евреек выходящих замуж за евреев, скажем, ортодокс в любом случае не признает такое обращение, поскольку в принципе отвергают законность обращений, совершенных реформистскими раввинами. Конечно, на практике в случае рождения ребенка от отца евреи и матери нееврееки большинство ортодоксальных раввинов несколько смягчает строжайшие требования к тем, кто желает принять иудаизм. Среди самих реформистских реформистов против такого новшества выступило значительное число раввинов, но лишь немногие борются за его отмену. Это может произойти только если ортодоксальный раввинат согласится признать законность обращений, совершаемых реформистами. Поскольку это не предвидится, нововведение реформистов, очевидно принятое в интересах тех десятков тысяч смешанных семей, которые посещают реформистские синагоги, несомненно останется в силе. В консервативном течении попытка определить признаки еврейства по отцовской линии, предпринятая меньшинством, потерпела громкое поражение.